Глава 26. Лидия не думала, что окажусь в Москве так неожиданно и по такому не самому приятному поводу. Но я должна была приехать. Не то чтобы у меня не было выхода, я его и не искала, выход. Я просто иду на пролом, поднимая всех и вся. Первый же визит к генералу Звереву. Когда-то мы были вместе там, подолепо. Когда-то он костерил Халка на чём свет стоит вместе со всеми нами. Но сегодня он ему поможет. Я костями лягу. «Удивительно, как стремительно этот мужчина, генерал Миронов, ворвался в мою жизнь, в мою судьбу. Неожиданно, быстро, покорил. Не зная, может, силы возраста. Мы ведь реально мгновенно сошлись. Все произошло сразу. Может, потому что оба уже многое пережили и знаем цену отношениям, любви». Я расспрашивала Харитону о том, почему у него не сложилось с семьей. Он рассказал, ну так, нехотя. Объяснил, что и сам особенно не понял, почему» а Женщин любил, этого не отнять. Но, видимо, любил всех сразу. Единственное, не искал особенно. Мне казалось, оно само собой получится. Ну вот и получилось, с тобой. Он говорил это мне поздним вечером, после нежного, долгого, потрясающего секса. Только не говори, что ждал меня. Именно ждал, Лидушка. Знаешь, он повернулся, чуть нависая, разглядывая меня. По молодости, конечно, дурковал, менял девушек, как перчатки. Я не влюблялся и думал, что в меня не влюбляются тоже. Пока одна девушка, связистка, меня не припечатала. Дело было не в самом лучшем месте, почти на передовой. Я еще совсем сырым был, старлеем. Мне казалось, я ей нравлюсь, и она не против. А она отбрила, мол, ты поиграешь, и все, а я играть не готова. Я себя для единственного берегу. Потом появился у нее тот самый, единственный. Жаль, что оба они остались в ущелье у горных духов. Генерал мой нахмурился, словно чтил память своих погибших друзей. А Она мне еще одну вещь сказала. Пожелала найти единственную. Сказала, что хочет дождаться момента, когда кто-то скрутит Харитона Миронова. проберет до печёнок. Что ж, лейтенант Морошкина считает, что дождалась. И я тоже дождалась. Уже не рассчитывала, что смогу найти свое счастье. Не думала. Да и не искала. Считала, что эта тема закрыта. Уверена была, что никого не подпущу. Были же желающие. И Сурен, который, кстати, звонил и спрашивал, как дела. Да и Сансаныч. Нет, все это было слишком мимо меня. Ради такого не хотелось менять свою уже устоявшуюся жизнь. Да и о сыне я думала. Негоже мальчику видеть, как мать по мужикам прыгает. Понятно было, что если будет что-то, то вот так, серьезно. Вот оно и получилось. Серьезно. Серьезно, Лида? Халк?» Генерал Зверев, естественно, в шоке. «Так точно, товарищ генерал. — Ладно тебе, Новикова, можешь по-простому, без званий. Я слышал, что его куда-то к вам отправили. — Не куда-то? Руководить? Ну вот... — Да, место у вас там уж больно жирное. И попал твой Миронов, как кур щип. Кивая, именно что попал. Зверев задумывается. Открывает планшет рабочий, что-то смотрит, делая мне знак чуть подождать. Размышляет. Он вообще у нас был мужик-то мозговитый. Все просчитывал. Поэтому и добился таких высот на службе. Немногие в сорок получают генеральские погоны. «Знаешь, что я думаю, Лида? Тут дело непростое». Возвращается к разговору Роман Алексеевич. «Смотри, почему. С одной стороны, назначение твоего Миронова было довольно внезапным. Мало кто ожидал, что его отправят к вам. Это выглядит как подстава. Но... Есть одно «но». Кто ставил Миронова туда, понимал, что мужик он сильный, крепкий, несмотря на потерю. Прогибаться под местных ложиться он не станет. Он и не стал. Вот. Плюс смотри, у него много связей. Это тоже ценный ресурс. Ясно, что за Миронова впишутся. Все, вплоть до многих замминистров на самом верху. За ним будет не одна коалиция. Ты ж понимаешь, что там система та еще... Кто с кем повязан, все сложно. И, — И что это значит? Глазами хлопа, не совсем понимаю что хочет этим сказать Зверев. — Это значит, что правильно ты сделала, что приехала. Нужно всех поднимать. Но это я и так понимаю, без его подсказки. Я тоже сейчас пробью по своим каналам, что к чему и что можно сделать. — Подождите, я, я не совсем поняла. Харитона что подставили? Вернее, поставили на эту должность, чтобы подставить? «Правильно понимаешь все, Лидия Романна. Ты же Романна у нас?» «Да, Роман Алексеевич». «Ну да, это мне нетрудно запомнить. Я ж Роман». Он усмехается. «А так часто путаю. Но в этом моя память отказывает. Говорят, даже это как-то по-научному называется. Когда ты не можешь запомнить имя человека, лицо помнишь, а имя...» «Кто его подставил за что?» «Кто подставить хотел, это разбираться надо». Так, Скандачка, я тебе не отвечу. Но вот почему именно Миронова назначили. Говорю же, не просто так. Видимо, кто-то знал, что готовится подстава. Поэтому решили назначить Харитона, зная, что его так просто со счетов не сбросишь. Я с трудом соображаю, что же мне хочет сказать Зверев. Так подставили или не подставили? Тот, кто принимает решение о назначении, знал, что местная собирается организовать подставу. «Ты же в курсе, что у вас там территория, которая отдана Министерству обороны, слишком жирная? И местная власть спят и видеть, как бы их отжать». «С предыдущим командующим почти удалось договориться. Но его здоровье подвело, да?» «Да, у него был инфаркт. Вот, довели мужика. Тот, кто занимал пост ИО, исполняющий обязанности, никакой реальной силы не имел, но под него подкатили базу». «То есть все документики успели провести?» «Но хитро. Шито-крыто. Почти. Они ждали, кого посадят на это хлебное место. Посадили бы тюфика. «Посадили бы тюфика. С ним бы договорились на раз-два, и все. Но приехал совсем не тюфяк. Приехал Миронов, с которым, в принципе, хрен договоришься, да? Это точно. «Ох, Лидия, угораздила тебя!» Зверев посмеивается но видит, как я напрягаюсь, на дыбы встаю. «Тише, тише, прости. Ты ж сама понимаешь. Я в свое время Халка готов был зубами рвать. Но, слава богу, все выяснилось. Выдыхаю. Мне непросто. Мне очень и очень непросто. И Харитона я подвести не могу. Ради него, ради себя, ради нас. «Значит так, товарищ майор медицинской службы». Я сегодня соберу всех, кто так или иначе может быть нам полезен. Ты со своей стороны обратись к друзьям Миронова. О ком он тебе говорил? Он сказал найти Зимина. Земин, Сила. Вот Зимина-то мы к министру и зашлем, а то и повыше. Давай так. Вечером соберемся в ресторане. Супруга моя будет. Отметим встречу. Заодно в неформальной обстановке все и обсудим. Хорошо, только... что лит. «Не бойся, все свои будут». «Это я понимаю. Я еще сказать хотела. Про полковника Помиранцева. «Про эту мразь можешь не говорить». «Но погоны ему носить недолго осталось. Рассказываю, что он еще учудил».